Сопровождающие проигнорировали эти двери и повели гостей по гармоничному коридору дальше. Остановилась делегация только у одиннадцатой, непарной двери, в левой стене, на которой вместо цифры было выбито через трафарет целое слово. Или два, как посмотреть. МА-ЧА. Что означало это слово, никто из гостей не мог и предположить. Всё, на что хватало воображения у скаута, выдвинуть версию об ошибочной замене буквы О буквой А. Непонятно только в первом или во втором слоге. За дверью с интригующим трафаретом гостей поджидал новый сюрприз. Шагнув через порог, они очутились не в каком-нибудь техническом помещении и даже не вышли на перрон станции, а попали в самый настоящий кабинет. С массивным столом, стульями, шкафами и даже портьерами на правой стене, где в нормальном кабинете полагалось находиться окно. Всю левую, если смотреть от входа стену, Занимала подробная карта города, но она не была главным украшением кабинета. Украшали его, то есть, как и шторы, не несли никакой функциональной нагрузки, два портрета в деревянных рамках. Один на столе, но развернутый так, чтобы его видели все входящие, а другой на стене, над головой у хозяина. Настенная репродукция в рамке была вполне узнаваема. С нее на гостей строго, но мудро смотрел бессменный президент республики, А вот худощавого человека в кожаном плаще и с острой бородкой на втором портрете Скаут не узнал. Ленин, что ли? Нет, не он. Доброе утро, граждане. Из-за стола поднялся невысокий, простой на вид, совершенно незапоминающийся с первого взгляда человек. Подполковник КГБ Пушкарёв Владимир Сергеевич. Проходите, располагайтесь. Гости прошли, но расположились только Муха и Ольга. Скаут так и остался стоять, разглядывая портрет на столе и мучительно пытаясь вспомнить, кто этот человек. Сопровождавший гостей водитель тем временем что-то нашептал Пушкарёва на ухо, получил какое-то указание и удалился. Второй, встречавший гостей м и н ч а н и н остался в кабинете. Он занял место ближе к выходу и замер, слившись с мебелью. «КГБ Беларуси?» – в сознании у скаута начали замыкаться нужные контакты. «Славный наследник КГБ СССР и ВЧК... Дзержинский! Вот кто на втором портрете! Основатель чрезвычайной комиссии, которая спустя годы превратилась в КГБ, как шутил дед, контору глубокого бурения! Даже символично, что местный филиал этой конторы забрался в подземелье!» За своими размышлениями Скаут даже забыл поздороваться и представиться. Впрочем, не удосужились это сделать и Ольга с Мухой. На некоторое время повисла пауза, но Пушкарёва н е она, ни поведение гостей не смутили. «Значит, прямо из Киева пожаловали, товарищи соседи», – подполковник подвинул пепельницу. «Курите?» Сигарет при этом не предложил, да и пепельница имела д е к о р а т и в н ы й чистый вид. «Не курим», – ответила Ольга. «Мы не пожаловали. Случайно сюда попали». «Это как водится», — кивнул подполковник. «Намеренно сюда мало кто забредает, разве что мы». «Вы из местной контрразведки?» — зачем-то к о н с т а т и р о в а л очевидная муха. «Я же представился. А вы?» «Людей в такой, как у вас, экипировке я здесь еще не встречал, но...» Пушкарев замялся, словно потерял мысль, затем махнул рукой и спросил напрямую. «Василь доложил, что вы из такого же ведомства, верно?» «Почему он так решил?» – спросила Ольга. «Вы прибыли на машине с номерами столичного управления СБУ. Это ваша машина?» «Нашего начальника. Значит, вы сотрудники СБУ». «Ещё чего?» – брезгливо проронил Муха. Пушкарёв удивлённо поднял брови. «Мы не числимся в службе безопасности Украины», – Ольга многозначительно посмотрела на ч е к и с т а а «Понятно», — Пушкарёв зачем-то ей подмигнул. «И какова цель вашего... случайного прибытия?» «Если не секрет, конечно». «Мы ищем одного товарища». «Понимаю», — вновь кивнул подполковник. «Задача не из лёгких. Здесь гораздо проще найти то не знаю что. Помните, как в сказках? Чем исчезнувшего человека?» «А вы откуда знаете, что он исчез?» — вырвалось у мухи. «Вы ведь сами сказали», – Пушкарёв вновь удивлённо уставился на муху. «Мы сказали, что ищем». «Если ищете, значит, он потерялся. Или я не так понял?» «Всё правильно», – вмешалась Ольга, пока разговор не зашёл в тупик. «Мы не уверены, что наш товарищ здесь, но хотели бы отработать эту версию. Вы нам поможете?» «Конечно, коллеги, сделаю всё, что смогу». Во взгляде Пушкарёва вспыхнула и погасла непонятная искорка. «Но прежде...» «Один вопрос. Для окончательного установления, так сказать, доверительных отношений. Как вы попали почти в центр зоны нестабильности? Вы использовали... паколь?» «Я могу на него взглянуть?» «Чего мы использовали?» – шепнул скаут, чуть наклонившись к Ольге. Девушка пожала плечами. «Не настаиваю». «Понимаю, что у каждой спецслужбы свои резоны и свои тактические комбинации, но поймите меня правильно, коллеги. Вы на моей территории с оружием проводите свою операцию. Да, поисковую, не боевую, но это все равно незаконное вмешательство в наши внутренние дела. Можно даже сказать иностранное вторжение». п у ш к а р ё в усмехнулся немного печально как бы поясняя без слов что конечно же не он не собирается давать ход такому надуманному делу и вообще не с ч и т а е т криминалом п о я в л е н и е на своей территории в о о р у ж ё н н ы х агентов спецслужбы сопредельного государства дела соседские легко утрясаются полюбовно но в с ё это при одном условии гости пойдут навстречу ольга как ни странно почти не задумалась ответила вежливо и быстро словно готовилась к такому развитию событий. А какой она выдала текст! От зависти могло вспучить даже матерого бюрократа. «Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и оказать содействие, если получим хотя бы предварительные сведения, подтверждающие целесообразность проведения поисковых мероприятий на подконтрольной вашему ведомству территории». Пушкарёв оказался независтливым, поэтому его не вспучило. Даже наоборот, он едва не заурчал, как сытый кот, услышав такую вкусную, по его мнению, формулировку. Скаут и Муха между тем покосились на Ольгу с недоверчивым удивлением. От кого только нахваталось. «Деловой разговор», – подполковник перевёл взгляд на сотрудника. «Борис, приведи заплутавшего». Сталкеры невольно переглянулись, но комментариев не последовало. По взгляду Мухи было понятно, что он не верит в чудеса и потому не рассчитывает, что з а п л у д а в ш и м окажется именно старый. Ольга тоже не особенно на это надеялась. Да и Скаут при всем желании не допускал ни одного шанса из тысячи, что отправленная Бибиком поисковая группа выполнит задание настолько легко и быстро. Не бывает такой б ы с т н о с л о в н о й удачи в реальной жизни. Все на свете имеет причинно-следственные связи, даже лотерейные выигрыши. Но сейчас скаут не видел абсолютно никакой связи между Шухером в окрестностях Киева, исчезновением Старого и этим вот Минским подземельем. Даже тот факт, что именно троица х о д а к о в могла стать условной связующей нитью, пока не убеждал скаута, что в череде событий и мозаики обстоятельств есть какой-то смысл. Несколько изменилась позиция скаута, когда Борис доставил заплутавшего. Это, как и ожидали, гости был вовсе не Лунёв. Но двое из с троица знали этого парня в лицо. Видели его несколько раз за рулем машины генерала Остапенко. «О, привет, бродяги!» – з а п л у т а в ш и й едва не бросился а ь скауту на шею. «Я думал, совсем пропал!» Скаут поднял руку. «Осади». «Коля, да? Ты генерала возишь?» «Ну да». «И где генерал?» – поинтересовалась Ольга. «Юх, его знает!» – Коля выглядел искренне огорченным. «Мы в такой замес попали. Из гранатомёта у нас, прикиньте, хлобысь. И как ветром с моста, открывая глаза, Минск. А вы как сюда?» «Примерно та же фигня», – проронил Муха. «Тот, кого искали?» – поинтересовался Ольги Пушкарёв. «Нет», – покачала головой Ольга. «Но это след». «Вы за генералом прибыли?» – попытался угадать Коля. «Я знал, что нас не бросят. Вас Бибик прислал, да?» «Мировой мужик». «Генерал!» – еще больше заинтересовался Пушкарев. «Разве Коля вам не сказал?» Ольга посмотрела на хозяина кабинета чуть устала, как на школьника, который пытается запутать учителя. «Я говорил!» – встрял водитель. «Они не верят! Обещали справки навести и молчат уже сутки!» «Дело в том, что навести справки непосредственно отсюда не так-то просто», – Пушкарев вздохнул. «В зонах нестабильности не работает никакая связь, кроме проводной». Но все наши линии ВЧ обрываются, как только город устраивает очередную рокировку зданий. В ВЧ у них. Муха скептически хмыкнул. Каменный век. Про оптоволокно не слышали? Слышали. Пушкарёв начал реагировать на Муху слегка раздражённо. Но восстанавливать повреждённые оптоволоконные линии на порядок дороже, чем линии ВЧ. Тем не менее, справки мы навели. Генерал Остапенко, правильно? «Не числится в Киевском управлении СБУ. Есть полковник Остапенко». «Мать моя!» – тихо пробормотал Коля. «Разжаловали. А я числюсь еще?» «Николай Гончаренко, водитель», – подсказал Борис. «Приписан к третьему отделу». «Погодите, это я под кем теперь? Под Кравченко?» – Коля возмущенно вытаращился на Бориса. «Шутите?» Справка. Борис помахал листом с депешей и положил его на стол Пушкарёву. Вот я попал. И Остапенко жалко. За что его? В первую очередь, непонятно, за что вас из гранатомёта. х л ы б ы с н у л и сказал Муха. Так надо генерала найти и у него спросить. Если я тут, он тоже где-то поблизости должен быть. И старый, негромко сказала Ольга. Не факт, так же тихо возразил скаут. Он все еще не верил в удачное стечение обстоятельств, хотя встреча с Колей, пропавшим из той же машины и в ту же секунду, что и л у н ё в была доказательством правоты Ольги. И все равно скаут не верил. Дурной характер или привычка верить только своим глазам, а не версиям, пусть и самым убедительным. Не важно что. Скаут не верил, и точка. Подполковник Пушкарев, видимо, тоже не верил, но не в стечение обстоятельств, а в разыгранный гостями спектакль. Ну, то есть он был уверен, что это всё спектакль, и потому смотрел на гостей с профессиональным подозрением. Он определённо считал, что коллеги пытаются увести его в сторону от обсуждения вопроса о компенсации за оказанную услугу. «Итак, коллеги, подведём предварительные итоги». «Не рано», — нахмурилась Ольга. «Нам пока не всё ясно». «И мне многое не ясно, но мы не будем застревать в деталях». «Я выполнил свою часть сделки. Ваш ход». «Мы, кстати, до сих пор не познакомились». «Ольга». «Очень приятно. Итак, Ольга, вы покажете свой пакль?» «Наглец», – тихо сказал Муха. «Сначала пакль показать, потом лифчик, а потом что? Стриптиз?» «Я бы с удовольствием», – Ольга чуть повысила голос, чтобы замять реплику Мухи. «Но не понимаю, о чём идёт речь». «Очень жаль». Пушкарев развел руками и о п е ч а л е н о вздохнул. «В таком случае...» Что произойдет дальше, предположить было нетрудно. И в принципе избежать этого даже не составило бы труда, но Ольга жестом предупредила товарищей, чтобы они не дергались. Устраивать войну с теми, кто знал секреты опасной территории, представлялось неразумным. «Ну, победишь тут всех, и что дальше?» «Как выберешься из этого странного города? С помощью этого, как его, паколя? А что это за зверь, где его искать?» В кабинете появились четверо бойцов в армейском камуфляже. Они быстро разоружили гостей, и сковали им руки за спиной, тщательно их обыскали и удалились, прихватив с собой Колю. Им на смену тут же пришли еще четверо бойцов. Трое поставили стулья напротив стола, вновь усадили гостей и заняли места позади них». Один составил компанию Борису, усевшись у двери. «Теперь слушаю вашу новую версию, граждане», – строго произнёс Пушкарёв. «Надеюсь, она будет более правдоподобной. Можете начать прямо с Паколя. Где он?» «Вы уже убедились, у нас нет никакого Паколя», – сказала Ольга. «Убедился. Но проникнуть сразу в центр зоны нестабильности вы могли только двумя способами – при помощи Паколя или через разлом». «В первом случае вы квестеры, и у вас точно имеется хотя бы один пакль на троих. А во втором случае вы... серые. И это значит, что у вас три п а к а л я Какая из версий устраивает вас больше?» «Никакая», – спокойно ответила Ольга и пожала плечами. «Мы не серые и не к в е с т о р ы Если вам это чем-то поможет, могу рассказать правду. Мы сталкеры из Чернобыльской зоны отчуждения». и нас действительно наняли люди из СБУ, чтобы найти пропавшего товарища. Пропал этот товарищ одновременно с генералом Остапенко и его водителем». «Несуществующим генералом Остапенко», – уточнил Пушкарёв. «Не передёргивайте. То, что Остапенко теперь полковник, ничего не меняет». «Ещё как меняет», – Пушкарёв постучал пальцем по листку с депешей. «Остапенко не теперь полковник, а всегда был полковником». «И никаких сталкеров в зоне отчуждения никогда не было. Нет и быть не может. Это заражённая территория. Впускать на неё умалишённых энтузиастов, чтобы те устраивали ролевые игры, а после выносили на одежде изотопы, никто не позволит!» «Это вы так думаете?» – усмехнулся скаут. «Видели бы вы, что там происходит на самом деле?» «Автобусы с туристами?» – Пушкарёв кивнул. «Это я видел». «И в Чернобыле бывал, знаю, что это не такой уж мёртвый город, в отличие от Припяти. Люди работают и там, вахтовым методом. И про строительство нового саркофага наслышан». «О чём он говорит?» – муха удивлённо уставился на Ольгу. «Это такая мощная пропаганда за колючим забором. Люди вообще не в курсе реальных дел». «Похоже, что так». «А как реально обстоят дела?» у ш к а р ё в заинтересовался, но смотрел на сталкеров снисходительно, как бы предупреждая, что не поверит ни одному их слову. Если оно пойдёт вразрез с пропагандой. «На самом деле, кроме радиации, в зоне полно аномальных участков, ловушек, мутантов и нехороших людей, зачастую объединённых в хорошо вооружённые группировки», – выпалил скаут. «В последнее время, конечно, всего этого стало меньше, исчез источник аномального излучения, но…» «Издеваетесь?» Пушкарёв посмотрел на скаут уже не снисходительно, а угрюмо. «Что вы мне игровые сюжеты пересказываете? Думаете, с такой работой мне некогда поиграть в компьютерные стрелялки?» «Но это правда?» – возмутился скаут. «Правда?» – Пушкарёв привстал и ткнул указательным пальцем в карту города на стене. «Вот это правда! Минская зона нестабильности номер 30! И между Киевом и вашим Чернобылем тоже правда раскинулась, в рулон не скатаешь!» Аномальная зона номер 29. И ещё три десятка примерно таких же правд по всему миру рассыпались. И продолжают рассыпаться по пять штук в месяц. Да в каждой из этих зон такие дела творятся. Вашим игровым сюжетникам вовек не придумать. А вы мне про Чернобыльскую зону заливаете. Устарела фишка граждане сталкеры. Как бы вам не хотелось посмаковать её подольше, устарела. Придумайте новую. А ещё лучше вернитесь в реальный мир. Дурдомы и без вас работают с перегрузкой. «Где вы скинули п а к о л ь «Вопрос о дурдоме возникает и у нас», сказал Мухин. В принципе, за эту реплику ему полагалось в ухо, возможно, с ноги. И, возможно, так оно и произошло бы, но в этот момент по всему подземелью разнесся сигнал тревоги. Пушкарёв резко поднялся, бросил конвоиром, чтобы заперли пленных в камере, и быстро вышел из кабинета. За ним выскользнул и Борис. Уже в коридоре гости подслушали, в связи с чем объявлена тревога. С юга базу атаковали крупные силы неведомого противника, предположительно, банда мародёров, которым почему-то остро потребовалось срезать путь через площадь. «Я всё равно не понимаю, что за ерунда тут творится», сказал Муха, когда пленники расселись в тесной камере по двое на двух шконках, почему-то не пристёгнутых к стенам, а откинутых. «И это средь бела дня». «Ага». «Режим не соблюдают», — согласился Коля. «Но это хорошо, можно хоть сутками валяться. Только жестко». Он оказался четвертым в камере. Вернее, эта троица сталкеров была подсажена к генеральскому водиле. Поскольку подземелье б а з а не о т л и ч а л а с ь вместительностью, под следственный изолятор тут была выделена лишь одна комнатенка. «Я не о том», — махнул рукой Муха. «О каких еще зонах базарил этот м а т ч а И что он за сказки про нашу зону рассказывал?» туристы вахты в чернобыле новый саркофаг что за бред меня больше три десятка зон заинтриговали сказала ольга и окинула взглядом комнатку удобство здесь же там в углу очко ответил коля и замялся только тут шторок нет отвернитесь ольга встала с лежака куда к о л л я растерялся встали мордами в стенку скомандовал муха и подал пример «У меня лицо». Скаут встал рядом. «Так вот, я и говорю». Коля тоже уткнулся лбом в стенку и продолжил преувеличенно громко. «А о чем я говорил?» «Что тут за дурдом?» – напомнил Мухин. «Какие еще зоны? Что за пакали? Почему сталкеров принимают за полудурков?» «За выпавших из реальности игроков», – смягчил формулировку скаут. «Не то чтобы обидно, просто хотелось бы понять». «Да я Тоже не сильно вник, Коля вздохнул. Жратва тут фиговая, в этом я убедился. А в остальном... Не знаю. Люди вроде бы те же, что и везде. Но всё равно ощущение, что они с дуба рухнули. Или я рухнул. Уже и не знаю. «Три десятка зон», — сказала Ольга, поправляя одежду. «Можете повернуться». И во всех что-то происходит. Здесь город живой. У нас под Киевом твари быстро бегают и народ крошат. «Что ещё нам известно? Шевелите мозгами». «Какое-то значение имеют паколи», – подсказал скаут, – «чтобы это ни было». «Ещё серые», – вспомнил Муха. «Не те ли самые, которых мы в лесу видели?» «Зачёт», – кивнула Ольга. «Ещё?» «Я слышал, охрана байки травила», – напряг память Коля. «Ну, я так решил, что они просто байки травят. Где-то в России город замёрз». За один час температура до минус в о с ь т и упала, среди лета. Все в шортах гуляли и вдруг хлобысь. Короче, все замерзли, никого не спасли. А километрах в двадцати от города ничего такого, по-прежнему лето». «Аномалия», – уверенно заключил скаут. «Наверное, об этом Пушкарев и говорил», – решила Ольга. «А еще тоже в коридоре говорили, где-то на Урале золото на поверхность выступило, прямо лужами». И тоже на небольшом участке. Километров 30 в диаметре. Вроде зоны тоже получилось. «Круто!» – Муха заинтересованно обернулся к водителю. «Где ты, говоришь, на Урале?» «А где конкретно? Урал весь длинный. Север, юг. С той стороны или с этой?» «Не знаю», – вздохнул Коля. «Эти в коридоре шептались, что кружками можно черпать. Не горячая совсем, а когда из зоны выносишь, твердеет, как обычная. И никакой радиации или там аномальных отклонений». ч а с т я к «Офигеть!» Муха мечтательно вздохнул. «Туда бы сейчас...» «Плохо дело», – задумчиво проронила Ольга. «Вот смотрите. Пока мы с Бибиком не встретились, всё как обычно было, так? У нас зона в мире норма. Теперь получается, что у нас зоны практически нет. Заражённая территория не в счёт, зато в мире кругом сплошные аномалии. Что это за шиворот на выворот? Как такое могло произойти?» «Не в б е б и к е дело», – возразил Муха. «Когда мы на его кузебене по лесу мчались, я впереди дымер видел. Чудеса начались, когда мы с тварью столкнулись. По всем раскладам машина должна была короче стать на пол капота и подушками в нас выстрелить. А вместо этого мы плавненько затормозили и в Минске очутились». «Да-да, это точно», – поддержал его скаут. «Еще сверкнуло что-то, как фото вспышка, а потом сразу Минск». И зона кругом, добавила Ольга. «Очень странно». «И так понятно, что странно. Что конкретно думаешь?» «Пока не скажу. Да ещё на раз обмозговать». Ольга снова погрузилась в задумчивость. «Слышите, сталкеры?» Коля понизил голос и поманился камерников. «Тут на самом деле засов, дунишь, выпадет. Я один не рисковал, но теперь-то, может, ломанёмся?» «Куда?» – усмехнулся скаут. «У тебя, может, карта имеется или навигатор?» «Коллектор!» — Коля вовсе перешёл на шёпот. «Думаете, как здешние за пределы зоны выбираются?» «Ну, за справкой они как сгоняли. Через специальный коллектор. Он ещё глубже, в метро. Чего по нему проведено, какие-то коммуникации, ю х его знает. Но местные только по нему и перемещаются. Город до него не достаёт. Ну, не везде». «И ты в курсе, где вход в этот спецколлектор?» «Так, пан!» — кивнул Коля. «Третья дверь. Сейчас самый удачный момент». «Если крупная банда нагрянула, в штабе никого не осталось, все на стенах. Слышь, атаманши, чего скажешь?» «Сидеть нет смысла», — Ольга встала. «Шмотки наши где могут быть?» «Тут не подскажу», — Коля виновато посмотрел на товарищей. «Может, в матчасти, а может, в любой другой комнате?» «Ладно, разбойнички, погнали», — решила Ольга. «Только не шуметь и сильно не бедокурить. В гостях всё-таки». Площадь, где впервые и появились Ольга, Скаут и Муха, приняла свой нормальный вид не сразу. Город еще целый час подбирал новые комбинации домов, но так и не остановился ни на одной из них. Все-таки то, что спроектировали люди, было самым уместным, хотя и не слишком рациональным. Как только движение прекратилось, стало заметно, что не все в городе идеально – Стена полуподвала одного из домов, точно напротив того места, где впервые остановилась машина украинских гостей, была проломлена. И этот пролом был настолько обширным, что можно было подумать, в здание въехала бронемашина. Въехала и исчезла в недрах подвала. На самом деле ни то, ни другое. И очень скоро этому появилось наглядное подтверждение». Лидер большого передового отряда армии огня, отброшенный в результате столкновения с машиной ходоков и проломивший стену, выбрался из подвала и помотал головой, приходя в себя. Еще около минуты у лидера ушло на изучение местности, будто бы по заказу случайного зрителя именно в эту минуту город провел несколько рокировок на прилегающей к площади улице. Лидер фыркнул, словно усмехнувшись. Затем замер и в неуловимо короткий миг трансформировался в обычного с виду человека. Отличался этот человек от нормального, пожалуй, только некоторыми повадками и тем, что был одет в потертую кожаную куртку, перепоясанную портупеей. В такую-то жару. Ну, точно ненормально, если смотреть со стороны. Но лидера не волновали такие нюансы. В целом маскировка под комиссара выглядела убедительно и ладно. А что до жары... В его родном мире хрустального огня стояла жара, которая людям и не снилась. Замаскированный лидер взглянул на свое отражение в витрине ближайшего магазинчика, удовлетворенно фыркнул, затем принюхался и резво, но с вполне человеческой скоростью, побежал по следу машины «Сталкеров».